57. Несколько дней после происшествия в подвале пивоварне Нина чувствовала себя подавленной. и ничего не хотелось. Тоска и горе Бабы Веры, которую она увидела в волшебном зеркальце, как будто съели все ее эмоции изнутри. Если чужое, подсмотренное горе от потери ребёнка так велико и невыносимо, то как хватает сил матерям его пережить наяву? Нина старалась не думать об этом, гнать от себя чёрные мысли, не применять на себя увиденные события. Но получалось плохо. Какое-то время вокруг велись Анчут с Варганом, пытаясь расшевелить расспросами, усиленной заботой и вниманием, вернуть ее в прежнее эмоциональное состояние. Возможно, эти двое чувствовали свою вину за то, что втянули Нину в неприятные события. А может, и не чувствовали ничего. Кто эту нечисть разберет, что у них на уме? А про душу так и вообще вопрос риторический. Вскоре поняв тщетность попыток достучаться до девушки, Варган и Анчут оставили ее в покое, чему Нина была только рада.